Номер 34 и номер двадцать седьмой. Дантес прошел через все муки, какие только переживают узники, забытые в тюрьме. Он начал с гордости, которую порождает надежда, и сознание своей невиновности. Потом он стал сомневаться в своей невиновности, что до известной степени подтверждало теорию коменданта о сумасшествии. Наконец он упал с высоты своей гордыни. Он стал умолять еще не Бога, но людей. Бог — последнее прибежище. Человек в горе должен бы прежде всего обращаться к Богу, но он делает это, только утратив все иные надежды. Донтес просил, чтобы его перевели в другое подземелье, пусть еще более темное и сырое. Перемена, даже к худшему, все-таки была бы переменой и на несколько дней развлекла бы его. Он просил чтобы ему разрешили прогулку. Он просил воздуха, книг, инструментов. Ему не дали ничего, но он продолжал просить. Он приучился говорить со своим тюремщиком, хотя новый был, если это возможно, еще не мее старого. Но поговорить с человеком, даже с немым, было все же отрадой. Дантес говорил, чтобы слышать собственный голос. Он пробовал говорить в одиночестве, но тогда ему становилось страшно. Часто в дни свободы воображение Дантеса рисовало ему страшные тюремные камеры, где бродяги, разбойники и убийцы в гнусном веселье празднуют страшную дружбу и исправляют дикие оргии. Теперь он был бы рад попасть в один из таких вертепов, чтобы видеть хоть чьи-нибудь лица, кроме бесстрастного, безмолвного лица тюремщика. Он жалел, что он не каторжник в позорном платье с цепью на ногах и клеймом на плече. Каторжники, те хоть живут в обществе себе подобных, дышат воздухом, видят небо, каторжники счастливцы. Он стал молить тюремщика, чтобы ему дали товарища, кто бы он ни был, хотя бы того сумасшедшего аббата, о котором он слышал. Под внешней суровостью тюремщика, даже самой грубой, всегда скрывается остаток человечности. Тюремщик Дантеса, хоть и не показывал вида, часто в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего свое заточение. Он передал коменданту просьбу номера 34-го, но комендант с осторожностью, достойный политического деятеля, вообразив, что Дантес хочет возмутить заключенных или заручиться товарищем для побега, отказал. Дантес истощил все человеческие средства, поэтому он обратился к Богу. Тогда все благочестивые мысли, которыми живут несчастные, придавленные судьбой, оживили его душу. Он вспомнил молитвы, которым его учила мать, и нашел в них смысл, да то ли ему неведомый, Ибо для счастливых молитва остается однообразным и пустым набором слов, пока горе не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова, которыми несчастные говорят с Богом. Он молился не с усердием, а с неистовством. Молясь вслух, он уже не пугался своего голоса. Он впадал в какое-то иступление при каждом слове им произносимом. Он видел Бога. Все события своей смиренной и загубленной жизни он приписывал воле могущественного Бога, извлекал из них уроки, налагал на себя обеты и все молитвы заканчивал корыстными словами, с которыми человек гораздо чаще обращается к людям, чем к Богу. И отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим. Несмотря на жаркие молитвы, Дантес остался в тюрьме. Тогда дух его омрачился и словно туман застлал ему глаза. Дантес был человек простой, необразованный. Наука не приподняла для него завесу, которая скрывает прошлое. Он не мог в уединении тюрьмы и в пустыне мысли воссоздать былые века, воскресить отжившие народы. Возродить древние города, которые воображение наделяет величием и поэзией, И которые проходят пред внутренним взором, Озаренные небесным огнем, как вавилонские картины Мартина. У Дантеса было только короткое прошлое, Мрачное настоящее и неведомое будущее. Девятнадцать светлых лет, о которых ему предстояло размышлять в бескрайной, может быть, ночи. Поэтому он ничем не мог развлечься. Его предприимчивый ум, который с такой радостью устремил бы свой полет сквозь века, был заключен в тесные пределы, как орел в клетку. И тогда он хватался за одну мысль, за мысль о своем счастье, разрушенном без причины, по роковому стечению обстоятельств. Над этой мыслью он бился. Выворачивал ее на все лады, и, если можно так выразиться, впивался в нее зубами, как в Дантовском аду безжалостный уголино, грызет череп архиепископа Руджиери. Дантес имел лишь мимолетную веру, основанную на мысли о всемогуществе. Он скоро потерял ее, как другие теряют ее, дождавшись успеха, но только он успеха не дождался. Благочестие сменилось исступлением. Он изрыгал богохульство, от которых тюремщик пятился в ужасе. Он колотился головой о тюремные стены, от малейшего беспокойства, причиненного ему какой-нибудь пылинкой, соломинкой, струей воздуха, до нос, который он видел, который Вильфор ему показывал, который он держал в своих руках, беспрестанно вспоминался ему. Каждая строка пылала огненными буквами на стене, как «Мене текел фарес» Волтасара, «Сочтено, взвешено, разделено». Он говорил себе, что ненависть людей, а не божья кара, ввергла его в пропасть. Он предавал этих неизвестных ему людей всем казням, какие только могло изобрести его пламенное воображение, и находил их слишком милостивыми и, главное, недостаточно продолжительными, ибо после казни наступает смерть, а в смерти, если не покой, то, по крайней мере, бесчувствие, похожее на покой. Беспрерывно, при мысли о своих врагах, повторяя себе, что смерть — это покой, и что для жестокой кары должно казнить не смертью, Он впал в угрюмое оцепенение, приходящее с мыслями о самоубийстве. Горе тому, кто на скорбном пути задержится на этих мрачных мыслях. Это мертвое море, похожее на лазурь прозрачных вод, но в нем пловец чувствует, как ноги его вязнут в смолистой тине, которая притягивает его, засасывает и хоронит. Если небо не подаст ему помощи, все кончено и каждое усилие к спасению только еще глубже погружает его в смерть. И все же эта нравственная агония не так страшна, как муки, ей предшествующие, и как наказание, которое, может быть, последует за нею. В ней есть опьяняющее утешение. Она показывает зияющую пропасть, но на дне пропасти — небытие. Эдмон нашел утешение в этой мысли. Все его горести, Все его страдания, вся вереница призраков, которую они влачили за собой, казалось, отлетели от того угла тюрьмы, куда ангел смерти готовился ступить своей легкой стопой. Дантес взглянул на свою прошлую жизнь спокойно, на будущую с ужасом и выбрал то, что казалось ему прибежищем. «Во время дальних плаваний, — говорил он себе, — когда я еще был человеком, И когда этот человек, свободный и могущественный, отдавал другим людям приказания, которые тотчас же исполнялись, мне случалось видеть, как небо заволакивается тучами, волны вздымаются и бушуют, на краю неба возникает буря, и словно исполинский орел машет крыльями над горизонтом, тогда я чувствовал, что мой корабль — уплое пристанище, Ибо он трепетал и колыхался, словно пёрышко на ладони великана. Под грозный грохот валов я смотрел на острые скалы, предвещавшие мне смерть, и смерть страшила меня. И я всеми силами старался отразить ее, и, собрав всю мощь человека и все умение моряка, я вступал в единоборство с Богом. Но тогда я был счастлив. Тогда возвратиться к жизни значило возвратиться к счастью. Та смерть была неведомой смертью, и я не выбирал ее. Я не хотел уснуть навеки на ложе водорослей и камней, и с негодованием думал о том, что я, сотворенный по образу и подобию Божию, послужу пищей ястребом и чайком. Иное дело теперь. Я лишился всего, что привязывало меня к жизни. Теперь смерть улыбается мне, как кормилица, убаюкивающая младенца. Теперь я умираю добровольно, засыпаю усталый и разбитый, как засыпал после приступов отчаяния и бешенства, когда делал по три тысячи кругов в этом подземелье, тридцать тысяч шагов около вестилья. Когда эта мысль запала, в душу Дантеса он стал круче, веселее. Легче мирился жесткой постелью и черным хлебом, ел мало, не спал вовсе и находил сносный эту жизнь, которую в любую минуту мог с себя сбросить, как сбрасывают изношенные платья. Было два способа умереть. Один был весьма прост — привязать носовой платок к решетке окна и повеситься. Другой состоял в том, чтобы только делать вид, что ешь и умереть с голоду. К первому способу Дантес чувствовал отвращение. Он был воспитан в ненависти к пиратам, которых вешают на мачте, поэтому петля оказалась ему позорной казнью, и он отверг ее. Он решился на второе средство и в тот же день начал приводить его в исполнение. Пока Дантес проходил через все эти мотарства, протекло около четырех лет. К концу второго года Дантес перестал делать отметки на стене и опять, как до посещения инспектора, потерял счет дня. Он сказал себе, «Я хочу умереть», и сам избрал род смерти. Тогда он тщательно все обдумал и, чтобы не отказаться от своего намерения, дал себе клятву умереть с голода. «Когда мне будут приносить обед или ужин, — решил он, — я стану бросать пищу за окно». Будут думать, что я все съел. Так он и делал. Два раза в день в решетчатое отверстие, через которое он видел только клочок неба, он выбрасывал приносимую ему пищу. Сначала весело, потом с раздумьем, наконец с сожалением. Только воспоминания о клятве давало ему силу для страшного замысла. Эту самую пищу, которая прежде внушала ему отвращение, Острозубый голод рисовал ему заманчивый на вид и восхитительно пахнущий. Иногда он битый час держал в руках тарелку и жадными глазами смотрел на гнилую говядину или на вонючую рыбу и кусок черного запресневелого хлеба. И последние проблески жизни инстинктивно сопротивлялись в нем иногда брали верх над его решимостью. Тогда тюрьма казалась ему не столь уж мрачной, Судьба его не столь отчаянный, он еще молод, ему, вероятно, не больше двадцати пяти, двадцати шести лет, ему осталось еще жить лет пятьдесят, а значит, вдвое больше того, что он прожил. За этот бесконечный срок любые события могли сорвать тюремные двери, проломить стены замка Иф и возвратить ему свободу. Тогда он подносил карту рту пищу. В который добровольный тантал, он себе отказывал, но тотчас вспоминал данную клятву и боясь спасть в собственных глазах, собирал все свое мужество и крепился. Непреклонно и безжалостно гасил он в себе искры жизни. И настал день, когда у него не хватило сил встать и бросить ужин в окно. На другой день он ничего не видел, едва слышал. Тюремщик решил, что он тяжело болен. Эдмон надеялся на скорую смерть. Так прошел день. Эдмон чувствовал, что им овладевает какое-то смутное оцепенение, впрочем, довольно приятное. Резь в желудке почти прошла, жажда перестала мучить. Когда он закрывал глаза... Перед ним кружил сырой блестящих точек, похожих на огоньки, блуждающие по ночам над болотами. Это была заря той неведомой страны, которую называют смертью. Вдруг вечером, часов в часов девятом, он услыхал глухой шум за стеной, у которой стояла его койка. Столько омерзительных тварей возилось в этой тюрьме, что мало-помалу Эдмон привык спать, не смущаясь такими пустяками. Но на этот раз, потому ли, что его чувства были обострены голодом, или потому что шум был громче обычного, или, наконец, потому что в последние мгновения жизни все приобретает значимость, Эдмон поднял голову и прислушался. То было равномерное поскребывание по камню производимые либо огромным когтем, либо могучим зубом, либо каким-нибудь орудием. Мысль, никогда не покидающая заключенных «Свобода!» мгновенно пронзила затуманенный мозг Дантеса. Этот звук, Донесся до него в ту самую минуту, когда все звуки должны были навсегда умолкнуть для него, и он невольно подумал, что Бог, наконец, сжалился над его страданиями и посылает ему этот шум, чтобы остановить его у края могилы, в которой он уже стоял одной ногой. Как знать, может быть, кто-нибудь из его друзей, кто-нибудь из тех, дорогих его сердцу, о которых он думал до изнеможения, сейчас печется о нем и пытается уменьшить разделяющие их расстояние, Но, может быть, вероятно, ему просто почудилось. Это только сон, реющий на пороге смерти. Но Эдмон все же продолжал прислушиваться. Поскребывание длилось часа три. Потом Эдмон услышал, как что-то посыпалось, после чего все стихло. Через несколько часов звук послышался громче и ближе. Эдмон мысленно принимал участие в этой работе и уже не чувствовал себя столь одиноким, и вдруг вошел тюремщик. Прошла неделя с тех пор, как Дантес решил умереть. Уже четыре дня он ничего не ел. За это время он ни разу не заговаривал с тюремщиком, не отвечал, когда тот спрашивал, Чем он болен и отворачивался к стене, Когда тот смотрел на него слишком пристально. Но теперь все изменилось. Тюремщик мог услышать глухой шум, Насторожиться, прекратить его И разрушить последний проблеск смутной надежды. Одна мысль, о которой оживила умирающего Дантеса. Тюремщик принес завтрак. Дантес приподнялся на постели, И, возвысив голос, начал говорить, о чем попало, о дурной пище, о сырости. Он роптал и бронился, чтобы иметь предлог кричать во все горло к великой досаде тюремщика, который только что выпросил для больного тарелку бульона и свежий хлеб. К счастью, он решил, что Дантес бредит. Поставил, как всегда, завтрак на хромоногий стол и вышел. Эдмон вздохнул свободно, И с радостью принялся слушать. Шум стал настолько отчетлив, что он уже слышал его, не напрягая слуха. «Нет сомнений, сказал он себе, — «раз этот шум продолжается и днем, то это, верно, какой-нибудь несчастный заключенный вроде меня трудится ради своего освобождения. Если бы я был подле него, как бы я помогал ему?» Потом внезапная догадка... Черные тучи изотмило зарю надежды. Ум, привыкший к несчастью, лишь с трудом давал веру человеческой радости. Он почти не сомневался, что это стучат рабочие, присланные комендантом для какой-нибудь починки в соседней камере. Удостовериться в этом было нетрудно. Но как решиться задать вопрос? Конечно, проще всего было бы подождать тюремщика, указать ему на шум и посмотреть, с каким выражением он будет его слушать. Но не значило ли это ради мимолетного удовлетворения рисковать, быть может, спасением? Голова Эдмона шла кругом. Он так ослабел, что мысли его растекались, точно туман, и он не мог сосредоточить их на одном предмете. Эдмон видел только одно средство — возвратить ясность своему уму. Он обратил глаза на еще не остывший завтрак, оставленный тюремщиком на столе, встал, шатаясь, добрался до него, взял чашку, поднес к губам и выпил бульон с чувством неизъяснимого блаженства. У него хватило твердости удовольствоваться этим. Он слыхал, что когда моряки, подобранные в море после кораблекрушения, с жадностью набрасывались на пищу, Они умирали от этого. Эдмон положил на стол хлеб, который поднес было к рту, и снова лег. Он уже не хотел умирать. Вскоре он почувствовал, что ум его проясняется. Мысли его смутные, почти безотчетные, снова начали выстраиваться в положенном порядке на той волшебной шахматной доске, где одно лишнее поле Ведь может, предопределяет превосходство человека над животными. Он мог уже мыслить и подкреплять свою мысль логикой. И так он сказал себе, надо попытаться узнать, никого не выдав. Если тот, кто там скребется, просто рабочий, то мне стоит только постучать в стену, и он тотчас же прекратит работу и начнет гадать, кто стучит и зачем. Но так как работа его не только дозволенная, но и предписанная, то он опять примется за нее. Если же напротив это заключенный, то мой стук испугает его. Он побоится, что его поймают за работой. Бросит долбить. И примется за дело не раньше вечера, когда, по его мнению, все лягут спать. Эдмон тотчас же встал с койки. Ноги уже не подкашивались, в глазах не рябило. Он пошел в угол камеры, вынул из стены камень, подточенный сыростью, и ударил им в стену по тому самому месту, где стук слышался всего отчеркиве. При первом же ударе стук прекратился, словно по волшебству. Эдмон весь превратился в слух. Прошел час, прошло два часа, не звука. Удар Эдмона породил за стеной мертвое молчание. Окрыленной надеждой Эдмон поел немного хлеба, выпил глоток воды и, благодаря могучему здоровью, которым наградила его природа, почти восстановил силы. День прошел. Молчание не прерывалось. Пришла ночь, но стук не возобновлялся. Это заключенный... Подумал Эдмон с невыразимой радостью. Он уже не чувствовал апатии. Жизнь пробудилась в нем с новой силой. Она стала деятельной. Ночь прошла в полной тишине. Всю эту ночь Эдмон не смыкал глаз. Настало утро. Тюремщик принес завтрак. Дантес уже съел остатки вчерашнего обеда и с жадностью принялся за еду. Он напряженно вслушивался, не возобновится ли стук, трепетал при мысли, что, может быть, он прекратился навсегда, делал по десять, по двенадцать лье в своей темнице, по целым часам, тряс железную решетку окна, старался давно забытыми упражнениями возвратить упругость и силу своим мышцам, чтобы быть во всеоружии для смертельной схватки с судьбой. Так, борец... Выходя на арену, натирает тело маслом и разминает руки. Иногда он останавливался и слушал, не раздастся ли стук, досадуя на осторожность узника, который не догадывался, что его работа была прервана другим таким же узником, столь же пламенно жаждавшим освобождения. Прошло три дня, семьдесят два смертельных часа отсчитанных минута за минутой. Наконец, однажды вечером, после ухода тюремщика, когда Дантес в сотый раз прикладывал ухо к стене, ему показалось, будто едва приметное содрогание глухо отдается в его голове, прильнувшей к безмолвным камням. Дантес отодвинулся, чтобы вернуть равновесие своему потрясенному мозгу обошел несколько раз вокруг камеры и опять приложил ухо к прежнему месту. Сомнений не было. За стеной что-то происходило. По видимому, узник понял, что прежний способ опасен и избрал другой, чтобы спокойно продолжать работу, он вероятно заменил долото рычагом. Ободренный своим открытием, Эдмон решил помочь неутомимому труженику. Он отодвинул свою койку, потому что именно за ней, как ему казалось, совершалось дело освобождения, и стал искать глазами, чем бы расковырять стену, отбить сырую известку и вынуть камень. Но у него ничего не было, ни ножа, ни острого орудия. Были и железные прутья, решетки, но он так часто убеждал свою крепость, что не стоило и пытаться расшатать ее. Вся обстановка его камеры состояла из кровати, стула, стола, ведра и кувшина. У кровати были железные скобы, но они были привинчены к дереву винтами. Требовалась отвертка, чтобы удалить винты и снять скобы. У стола и стула ничего. У ведра прежде была ручка, но и ту сняли. Дантесу оставалось одно — разбить кувшин и работать его остроконечными черепками. Он бросил кувшин на пол. Кувшин разлетелся в дребезги. Дантес выбрал два-три острых черепка, спрятал их в тюфяк, а прочие оставил на полу. Разбитый кувшин — дело обыкновенное, он не мог навести на подозрение. Эдмон мог бы работать всю ночь, но в темноте дело шло плохо, действовать приходилось с ощупью, и вскоре он заметил, что его жалкий инструмент — тупица, твердый камень. Он опять придвинул кровать к стене и решил дождаться дня. Вместе с надеждой к нему вернулось и терпение. Всю ночь он прислушивался к подземной работе, которая шла за стеной, не прекращаясь до самого утра. Настало утро. Когда явился тюремщик, Дантес сказал ему, что он вечером захотел напиться, и кувшин выпал у него из рук и разбился. Тюремщик ворча пошел за новым кувшином, не подобрав даже черепков. Вскоре он воротился, посоветовал быть осторожнее и вышел. С невыразимой радостью Дантес услышал лязг замка. А прежде при этом звуки у него каждый раз сжималось сердце. Едва затихли шаги тюремщика, как он бросился к кровати, отодвинул ее. И при свете бледного луча солнца, проникающего в его подземелье, увидел, что напрасно трудился пол ночи. Он долбил камень, тогда как следовало скрести вокруг него. Сырость размягчила и звездку. Сердце у Дантеса радостно забилось, когда он увидел, что штукатурка поддается. Правда, она отваливалась кусками не больше песчинки, но все же... За полчаса Дантес отбил целую горсть. Математик мог бы сказать ему, что работая таким образом года два, можно, если не наткнуться на скалу, прорыть ход в два квадратных фута длиною в двадцать футов. И Дантес Гойко жалел, что не употребил на эту работу минувшие бесконечные часы, которые были потрачены даром на пустые надежды, молитвы, отчаяния. За шесть лет, что он сидел в этом подземелье, какую работу, даже самую кропотливую, не успел бы он кончить. Эта мысль удвоила его рвение. В три дня, работая с неимоверными предосторожностями, он сумел отбить всю штукатурку и обнажить камень. Стена была сложена из бутового камня, среди которого местами для большей крепости были вставлены каменные плиты. Одну такую плиту он и обнажил, и теперь ее надо было расшатать. Дантес пробовал пустить в дело ногти, но оказалось, что это бесполезно. Когда он вставлял в щели черепки и пытался действовать ими как рычагом, они ломались. Напрасно промучившись целый час, Дантес в отчаянии бросил работу. Неужели ему придется отказаться от всех попыток и ждать в бездействии, пока сосед сам закончит работу? Вдруг ему пришла в голову новая мысль. Он встал и улыбнулся, вытирая вспотевший лоб. Каждый день тюремщик приносил ему суп в жестяной кастрюле. В этой кастрюле, по-видимому, носили суп и другому арестанту. Дантес заметил, что она бывала либо полна, Либо наполовину пуста, смотря потому, начинал тюремщик раздачу пищи с него или с его соседа. У кастрюли была железная ручка. Эта-то железная ручка и нужна была Дантесу, и он с радостью отдал бы за нее десять лет жизни. Тюремщик, как всегда, вылил содержимое кастрюли в тарелку Дантеса, эту тарелку выхли бы в суп деревянной ложкой, Дантес сам вымывал каждый день. Вечером Дантес поставил тарелку на пол, на полпути от двери к столу. Тюремщик, войдя в камеру, наступил на нее, и тарелка разбилась. На этот раз Дантеса ни в чем нельзя было упрекнуть. Он напрасно оставил тарелку на полу. Это правда, но и тюремщик был виноват, потому что не смотрел себе под ноги. Тюремщик только поворчал. Потом поискал глазами, куда бы вылить суп, Но вся посуда Дантеса состояла из одной этой тарелки. Оставьте кастрюлю, сказал Дантес. Возьмете ее завтра, когда принесете мне завтрак. Такой совет понравился, теремщику. Это избавляло его от необходимости подняться наверх, спуститься и снова подняться. Он оставил кастрюлю. Дантес затрепетал от радости. Он быстро съел суп и говядину которую по тюремному обычаю клали прямо в суп. Потом, выждав целый час, чтобы убедиться, что тюремщик не передумал, он отодвинул кровать, взял кастрюлю, всунул конец железной ручки в щель, пробитую им в штукатурке между плитой и соседними камнями, и начал действовать ею, как рычагом. Легкое сотрясение стены показало Дантесу, что дело идет на лад. И действительно, через час камень был вынут. В стене осталась выемка, футов полтора в диаметре. Дантес старательно собрал куски известки, звездки, перенес их в угол, черепком кувшина наскоблил сероватой земли и прикрыл ею известку. Потом, чтобы не потерять ни минуты этой ночи, во время которой, благодаря случаю, или вернее своей изобретательности, он мог пользоваться драгоценным инструментом, он со стервенением продолжал работу. Как только рассвело, он вложил камень обратно в отверстие, придвинул кровать к стене и лег спать. Завтрак состоял из куска хлеба. Тюремщик вошел и положил кусок хлеба на стол. «Вы не принесли мне другой тарелки?» — спросил Дантес. «Нет, не принес», — отвечал тюремщик. «Вы все бьете. Вы разбили кувшин. По вашей вине я разбил вашу тарелку». Если бы все заключенные столько ломали, правительство не могло бы их содержать. Вам оставят кастрюлю и будут наливать в нее суп. Быть может, тогда вы перестанете бить посуду. Донтес поднял глаза к небу и молитвенно сложил руки под одеялом. Этот кусок железа? который очутился в его руках, пробудил в его сердце такой порыв благодарности, какого он никогда еще не чувствовал, даже в минуты величайшего счастья. Только одно огорчало его. Он заметил, что с тех пор, как он начал работать, того другого не стало слышно. Но из этого отнюдь не следовало, что он должен отказаться от своего намерения. Если сосед не идет к нему, он сам придет к соседу. Весь день он работал без передышки. К вечеру, благодаря новому инструменту, он извлек из стены десять с лишним горстей щебней звездки. Когда настал час обеда, он выпрямил как мог искривленную ручку и поставил на место кастрюлю. Тюремщик влил в нее обычную порцию супа с говядиной, или вернее с рыбой, потому что день был постный, а заключенных три раза в неделю заставляли поститься. Это тоже могло бы служить Дантесу календарем, если бы он давно не бросил считать дни. Тюремщик налил суп и вышел. А этот раз Дантес решил удостовериться, точно ли его сосед перестал работать. Он принялся слушать. Все было тихо, как в те три дня, когда работа была приостановлена. Дантес вздохнул. Очевидно, сосед опасался его. Однако он не пал духом и продолжал работать, но, потрудившись часа три, наткнулся на препятствие. Железная ручка не забирала больше, а скользила по гладкой поверхности. Дантес ощупал стену руками и понял, что уперся в балку. Она загораживала все отверстие, сделанное им. Теперь надо было рыть выше или ниже балки. Несчастный юноша и не подумал о возможности такого препятствия. «Боже мой! Боже мой!» — вскричал он. «Я так молил тебя! Надеялся, что ты услышишь мои мольбы!» Боже, Ты отнял у меня приволье жизни, отнял покой смерти, Воззвал меня к существованию, так жалься надо мной, Боже, Не дай мне умереть в отчаянии. Кто в таком порыве говорит о Боге и об отчаянии? Произнес голос, доносившийся словно из-под земли. Заглушенный толщую стен, он прозвучал в ушах узника, как зов из могилы. Эдмон почувствовал, что у него волосы становятся дыбом. Не вставая с колен, он попятился от стены. — Я слышу человеческий голос, — прошептал он. В продолжении четырех-пяти лет Эдмон слышал только голос тюремщика. А для узника тюремщик не человек, это живая дверь вдобавок к дубовой двери, это живой пруд вдобавок к железным прутьям. Ради бога, вскричал Дантес. Говорите, говорите еще, хоть голос ваш и устрашил меня. Кто вы? «А вы кто?» — спросил голос. «Несчастный узник!» — не задумываясь, — отвечал Дантес. «Какой нации?» «Француз!» «Ваше имя?» «Эдмон Дантес!» «Ваше звание?» «Моряк!» «Как давно вы здесь?» «С 28 февраля 1815 года!» «За что?» «Я невиновен!» «Но в чем вас обвиняют в участии в заговоре с целью возвращения императора?» «Как? Возвращение императора? Разве император больше не на престоле?» «Он отрекся в Фонтенбло в 1814 году и был отправлен на остров Эльба. Но вы сами, как давно вы здесь, что вы этого не знаете!» 1811 года Дантес вздрогнул. Этот человек находился в тюрьме четырьмя годами дольше, чем он. Хорошо брось и рыть. Торопливо заговорил голос, но скажите мне только на какой высоте отверстий, которые вы вырыли, в с землей, чем она скрыта моей кроватью. Двигали вашу кровать за то время, что вы в тюрьме ни разу. «Куда выходит ваша комната?» «В коридор». «А коридор ведет во двор». «Какое несчастье!» — произнес голос. «Боже мой, что такое?» — спросил Дантес. «Я ошибся. Несовершенство моего плана ввело меня в заблуждение. Отсутствие циркуля меня погубило». Ошибка в одну линию на плане составила пятнадцать футов в действительности. Я принял вашу стену за наружную стену крепости. Но ведь вы дарылись бы до моря. Я этого и хотел. И если б вам удалось, я бросился бы в плавь. Доплыл до одного из островов, окружающих замок Ив, до острова Дом или до Тибулена, или до берега, и был бы спасен. Разве вы могли бы переплыть такое пространство? Господь дал бы мне силу, а теперь все погибло. Все? Все Заделайте отверстие как можно осторожнее, не ройте больше, ничего не делайте и ждите известий от меня. Да кто вы? Скажите мне, по крайней мере, кто вы? Я... я номер двадцать седьмой. Вы мне не доверяете? спросил Дантес. Горький смех долетел до его ушей. «Я добрый христианин!» — вскричал он, инстинктивно почувствовав, что неведомый собеседник хочет покинуть его. «И я клянусь Богом, что я скорее дам себя убить, чем открою хоть тень правды вашим и моим палачам. Но ради самого неба не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса, или клянусь вам, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои приходят к концу, и смерть моя ляжет на вашу совесть». «Сколько вам лет? Судя по голосу, вы молоды. Я не знаю, сколько мне лет, потому что я потерял здесь счет времени. Знаю только что, когда меня арестовали. 28 февраля 1815 года мне было неполных девятнадцать. «Так вам нет еще двадцати шести лет», — сказал голос. «В эти годы еще нельзя быть предателем». — Нет, нет, клянусь вам, — повторил Дантес, — я уже сказал вам. Еще раз скажу, что скорее меня изрежут на куски, чем я вас выдам. — Вы хорошо сделали, что поговорили со мной. Хорошо сделали, что попросили меня. А то я уже собрался составить другой план и хотел отдалиться от вас. Но ваш возраст меня успокаивает. Я приду к вам». «Ждите меня! Когда?» «Это надо высчитать! Я подам вам знак!» Но «Вы меня не покинете! Вы не оставите меня одного! Вы придете ко мне или позволите мне прийти к вам! Мы убежим вместе! А если нельзя, бежать будем говорить! Вы о тех, кого любите, а я о тех, кого я люблю! Вы же любите кого-нибудь! Я один на свете!» так вы полюбите меня. Если вы молоды, я буду вашим товарищем. Если вы старик, я буду вашим сыном. У меня есть отец, которому теперь 70 лет, если он жив. Я любил только его и девушку, которую звали Мерседес. Отец не забыл меня, в этом я уверен. Но она, как знать, вспоминает ли она обо мне. Я буду любить вас, как любил отца. «Хорошо», — сказал узник. «До завтра». Эти слова прозвучали так, что Дантес сразу поверил им. Больше ему ничего не было нужно. Он встал, спрятал, как всегда, извлеченный из стены мусор и придвинул кровать к стене. Потом он безраздельно отдался своему счастью. Теперь уж он, наверное, не будет один. А может быть, удастся бежать, если он даже останется в тюрьме. У него все же будет товарищ. Разделенная тюрьма — это уже только наполовину тюрьма. Жалобы, произносимые сообща, почти и молитвы, молитвы, посылаемые двоем почти благодать. Весь день Дантес прошагал взад и вперед по своему подземелью. Радость душила его. Иногда он садился на постель, прижимай руку к груди. При малейшем шуме в коридоре он подбегал к двери. То и дело, его охватывал страх, как бы его ни разлучили с этим человеком, которого он не знал, но уже любил как друга. И он решил, если тюремщик отодвинет кровать и наклонится, чтобы рассмотреть отверстие, он размажит ему голову камнем, на котором стоит кувшин с водой. Его приговорят к смерти. Он это знал. Но разве он не умирал от тоски и отчаяния в ту минуту, когда услыхал этот волшебный стук, возвративший его к жизни? Вечером пришел тюремщик. Дантес лежал на кровати. Ему казалось, что так он лучше охраняет недоделанное отверстие. Вероятно, он странными глазами посмотрел на докучливого посетителя потому что тот сказал ему, что опять с ума сходите. Дантес не отвечал. Он боялся, что его дрожащий голос выдаст его. Тюремщик вышел, покачивая головой. Когда наступила ночь, Дантес надеялся, что сосед его воспользуется тишиной и мраком для продолжения начатого разговора, но он ошибся. Ночь прошла ни единым звуком, не успокоив его лихорадочного ожидания. Но на утро, после посещения тюремщика, отодвинув кровать от стены, он услышал три мерных удара. Он бросился на колени. — Это вы? — спросил он. — Я здесь. — Ушел тюремщик? — спросил голос. — Ушел, — отвечал Дантес, — и придет только вечером. В нашем распоряжении двенадцать часов. Так, можно действовать, спросил голос. Да-да, скорее, сию минуту умоляю вас. Точь же земля, на которую Дантес опирался обеими руками, подалась под ним. Он отпрянул, и в тот же миг груда земли, камней посыпалась в яму, открывшуюся под вырытым им отверстием. Тогда из темной ямы глубину, которую он не мог измерить глазом, показалась голова, плечи и, наконец, весь человек, который не без ловкости выбрался из пролома.